Эпилог. Жизнь Ланы протекала нехорошо и неплохо. Как-то никак. Дни проходили в безделье. Ну, не считая того, что она помогала Магде по дому и на кухне, общалась со стешей, когда та была, конечно, дома. Ведьма вечно куда-то исчезала и частенько возвращалась ночью или под утро. Малыш внутри нее развивался хорошо и очень быстро. Порой становился слишком активным и живот Ланы шел волнами. Тогда она просто лежала с книжкой или сидела на балконе. Соседи ее не беспокоили. В первые же дни Стеша позаботилась, чтобы ближайшие соседи узнали про новую жилицу. Всем рассказала, что Лана беременна и ей скоро рожать, что беременность проходит нелегко и потому она почти все время проводит дома в тишине и покое. Магда постепенно тоже научилась общаться с жильцами дома, с теми, с кем познакомилась по пути на базар или в магазин. А еще со временем ей так понравился этот процесс, что она начала спускаться к подъезду и общаться на лавочке. Не дать не взять настоящая сплетница. Но Лана даже рада была этому. Не хватало еще, чтобы эта добродушная горгулья, что в человеческом облике походила на сельскую Матрону, скучала по ее вине. Ран позаботился о том, чтобы она ни в чем не нуждалась. Каждый месяц ей на карточку капали приличные проценты от очень солидной суммы, что положил демон на ее имя в банке. На них могли прожить не только три человека, а и небольшой отряд. Ну и материальная сторона жизни интересовала Лану мало. Бюджетом занималась Стеша с Магдой и даже умудрялись ссориться по этому поводу. Магда призывала к экономии, а Стеша уверяла, что с такими денжищами можно жить на широкую ногу. Сама же Лана полностью погрузилась в собственные мысли, вызванные тоской по демону. Она старалась не поддаваться грусти, чтобы не навредить малышу, но та временами прорывалась наружу и тогда засыпала Лана в слезах. Один раз за все время и, конечно же, ночью ее навестила сона. Пробыла в гостях у Ланы Гарпия недолго, потому что на этот раз отлучилась из царства без позволения. Зато она передала ей привет от Лады с уверениями, что черт селис по ней очень скучает. Так скучает, что решил полностью обновить ее гардероб к летнему сезону на земле над чем сейчас плотно и работает. В скорости Сона обещала заявиться с подарками, как только снова получится утрать из царства, по ее же словам. Влад же торжественно поклялся, что заявится к Лане в ночь всех святых, когда чертям разрешено выходить на землю и задушить Лану в объятиях, и не только ее, но и маленького демоненка. После той ночи, когда ее навестил демон, когда она поняла, что он тоже любит ее, и именно его любовь заставила его отказаться от нее, Лане стало совсем плохо. Такая тоска навалилась, с которой без помощи стеж она бы не смогла справиться. Каждый день ведьма проводила специальный ритуал по очищению кармы Ланы, которая уже на следующий день снова засорялась тоской. Если бы не эти ритуалы, то даже мысли о растущей в ней жизни не помогли бы. И Лана медленно угасла. Однажды Стешка, Даже предложила навестить ее отца, отчего Лана отказалась на отрез. Во-первых, она помнила предупреждение духа матери, а во-вторых, пока и не хотелось видеть даже его. Когда-нибудь позже, возможно, она и попытается наладить с ним отношения, но точно не сейчас, когда ее собственная жизнь висит на волоске. А сильнее всего ей отравляло существование мысль, что она больше никогда не увидит демона. В тот раз, уходя от нее, он по традиции не простился, на этот раз, чтобы не вернуться сюда больше никогда. Близилось время родов. Несмотря на уверение стерши, что акушерка из нее никакая, было принято решение, что рожать Лана будет дома. Никто из них даже примерно не мог предположить, родится ли ребенок обычным или с демоническими признаками. В любом случае рисковать не стоило. Схватки начались неожиданно и сразу же отошли воды. Вот тогда наступил личный ад для Ланы. Схватки следовали одна за другой и такой сокрушающей силой, что между ними она впадала в беспамятство и с каждой новой схваткой готовилась к смерти. «А ну-ка, соберись!» – прикрикнула на нее Магда, которая, как и стеши, не отходила от ее кровати. «От этого еще никто не умирал, все бабы рожают, и ты родишь, никуда не денешься!» Себя оборожая демонов, что ли, заскулила Лана, но у нее не осталось сил даже на достоинство. Боль изматывала, лишала гордости. Вновь накатила схватка, и как сквозь вату Лан услышал беспокойный голос стержа. Малец идет слишком быстро, боюсь, он порвет ее, и начнется кровотечение. «Так сделай что-то!» прикрикнула на нее Магда. «Я тебе не врач», — огрызнула Теша. «Дитя приму, а что я дальше делать, не знаю». «Разве что заговорить могу и отойдите», — донесся до Ланы знакомый властный голос. «Ну вот и галлюцинации», — решили злостно подшутить над сознанием и явить Раана. «Она рожает демона, и только демон может уговорить его не торопиться». «Нет, это не галлюцинация», — Лана даже про боль забыла, когда Раан выпустил демона и приблизился к кровати. Потерпели любимая, уже скоро ласково улыбнулся он ей, коснулся ее губ своими. «А потом Раан» прижал ладонь животу и принялся произносить заклинание на непонятном языке. Через час Лана родила мальчика, с виду совершенно обычного, разве что крупненького, весом 4900. Демонических признаков ни Магда, ни Стешина младенце не нашли. «Ух, какой мамонтенок!» – приговаривала Магда, обмывая малыша и тайком вытирала набегающие слезы. Стеша так и вовсе рыдала рядом, приговаривая, что совсем слабая стала и нервная. Лана покоилась на городе Рана и к собственному стыду не знала, чему Рата больше – его близости или рождению малыша. Наверное, и тому, и другому, потому и переполняло ее слишком большое счастье. «Ты побудешь еще хоть сколько-то», – подняла она глаза на Рана и встретилась с его сейчас черными и любящими. «Я больше не уйду, мое место рядом с вами», – просто сказал он. И в этот момент счастье достигло таких размеров, что Лана едва не вздохнулась от него. Позже Раан ей расскажет все, и Лана наконец-то поймет, что ничего в нашей жизни не случается просто так, что все испытания нам даются для чего-то, и если ты справишься с ними, то получишь заслуженную награду. Лана справилась и в награду получила Раана. Отныне у них был собственный маленький мир на троих. Сына назвали Андреем в честь Арна, который честенько навещал их. Теперь ему не нужно было для этого позволения Раана. Сона продолжала сбегать из царства по ночам, рискуя превратиться в настоящую преступницу. Иногда они являлись вдвоем сарном, и Лана видела, что отношения у них налаживаются, а была любовь возрождается, чтобы крепнуть. Вот и подошла к концу история про демона и человеческую девушку, чтобы встречались случайно и прошли путь от ненависти до любви. Как служится их дальнейшая судьба, мы не знаем, но любовь поможет им преодолеть все, на то она и любовь. Они с нами прощаются, желают всем нам счастья, а еще любви, страсти и секса, особенно последнего, ведь они его так любят сами.